Глава 17. Кое-что о тайном и очевидном. Вильям слушал меня с непроницаемым выражением лица. Иногда хмурил брови, иногда его губы складывались в какое-то подобие улыбки. Когда я, наконец, договорил, он некоторое время молчал, потом подошел к зеркалу и посмотрел на свое растрепанное отражение. «И ты думаешь, что этот Вяземский такой идиот, что примет такую фантасмагорию за чистую монету?» — спросил он. Может и нет, но мы ведь ничего не теряем, если проверим. Я пожал плечами. Его рот точно не обеднеет, если младший отпрыск запустит в него свои тщеславные ручонки и извлечет немного золота. Или даже много золота. Это ты знаешь, что с точки зрения алхимии создание золотого гомункула, чтобы отпереть некую трансцендентную дверь, за которой спрятана черная книга, это полнейший бред. Губы Вильяма задрожали, как будто ему очень хотелось рассмеяться. Думаю, его познания в алхимии не намного обширнее моих, хохотнул я. Но говорить придется тебе, так что, надеюсь, ты поправишь мой сценарий, чтобы он звучал чуть более реалистично. Главное не менять ключевой момент. Чтобы получить книгу, требуется положить в тигель золото, потом еще золото, потом еще больше золота. Потому что вряд ли призрак Якова Брюса стал бы требовать рубли в асигнациях. Хорошо, я понял. Вильям наконец-то одобрительно хмыкнул и кивнул. Единственное, что меня в этой истории немного смущает, у нас ведь явно есть конкуренты. Вряд ли Соломон Григорьевич работает один. Этот аптекарь... Я подошел к окну и посмотрел на довольно скромную вывеску аптеки Брюсов. С одной стороны, мы можем подкараулить этого хитрого еврея и узнать в подробности той аферы, которую он крутит. С другой, если он вдруг окажется частью серьезной группы, Нам совершенно невыгодно так глупо себя выдавать. А костюм? Вильям снова задумчиво посмотрел на себя в зеркало и попытался причесать двумя пятернями свою склокоченную гриву. У меня как-то не завалялось камзола и парика по моде двухсотлетней давности. Ерунда. Я легкомысленно махнул рукой. В любом театре нам легко дадут все необходимое на прокат. Можно даже купить у них этот хлам, чтобы не переживали, что мы можем их ценный бархат подпортить. «Могу хоть прямо сейчас сбегать?» «Нет». Вильям резко повернулся ко мне и строгим взглядом пригвоздил к месту. «Прежде всего ты должен пообедать». Кажется, Вильям Романыч решил выместить на мне все свои нерастраченные отцовские чувства. Думал, я, наблюдая, как алхимик, ловко управляется с кухонной утварью, сооружая из мяса, яйца, крупы, густое, сытное варево. Он что-то сварливо-по-стариковски бормотал, будто бы споря сам с собой сверялся с какими-то записями, строго отмерял крохотными ложечками разные специи. На все манипуляции с едой ушло не меньше часа. Все это время я сидел и молча наблюдал, еще раз прокручивая в голове авантюру с Вяземским. План был прост до чрезвычайности. Переодеть и слегка загримировать Вильяма под Якова Брюса и устроить Вяземскому явление призрака великого чернокнижника — который скажет, что избрал его наследником своего могущества и расскажет, что, чтобы заполучить черную книгу, ему понадобится открыть дверь в тайное хранилище, ключ от которого может держать золотой гомункул, создать которого можно вот по этой тинктуре. А рецепт, разумеется, включает в себя большое количество золота. Только вот тащиться ради всего этого маскарада в развалины поместья Пятая Гора мне совершенно не хотелось, Нужно было подыскать какой-нибудь другой заброшенный дом прямо в городе и оборудовать трансцендентную дверь прямо там. «Слушай, Вильям, а дача Коржинских на Каменном острове уже заброшена?» — спросил я, перебирая в памяти самые эффектные руины, которые мог вспомнить. «Насколько я знаю, нет». Отозвался алхимик, продолжая сосредоточенно помешивать содержимое кастрюли. «Там сейчас обитает их недрассель. Все время устраивают какие-то сборища с шумом и фейерверками. Соседи жалуются. В газеты писали уже не раз. А дом Шарлина на английской набережной. В мое время этот особняк был забит досками, и имел недобрую славу проклятого места. Чушь, конечно. Мы неоднократно туда забирались и даже устраивали шумные попойки прямо на мозаичных плитах внутреннего двора. И никакие грозные призраки нас не сожрали. Говорят, что там бордель. Виллим снял с плиты кастрюлю и потянулся на полку за глубокой миской. «Эх, жаль!» Я поставил локти на стол и упер кулаки в подбородок. «Там отличный внутренний двор и призрак Брюса мог бы сколько угодно завывать. Никто из соседей бы не услышал». «Бери ложку и ешь». Виллим поставил передо мной тарелку не особенно аппетитно выглядящего месива. «Нужно, чтобы ты это съел до последней крошки». «Если не будет получаться, глотни вот этого эликсира и продолжай». Я понюхал серовато-коричневую комковатую массу. М да, это будет не так уж и просто». Я вздохнул и обреченно взялся за ложку. «Городская усадьба Демидовых», — вдруг сказал Вильям. «Та, что в конном переулке». Я замер с ложкой во рту. «А ведь точно». Этот роскошный дом с кованой чугунной лестницей застроили другими домами, и все его колонны с человеческими лицами, барельефы и прочие архитектурные изыски оказались скрытыми за глухими стенами гораздо более скучных построек. А переулок, который некоторое время даже носил имя богатейшего рода промышленников, переименовали обратно в Конный, потому что коней на Сенной площади продавать продолжали, а вот все Демидовы, В какой-то момент столицу покинули, бросив свои многочисленные дома, загородные поместья, особняки и магазины. «А ведь этот дом подходит даже лучше, чем все другие прочие», воскликнул я и попытался вскочить. Но Вильям твердой рукой усадил меня обратно за стол. Вроде бы Никита Демидов и Яков Брюс особой дружбы не водили, но поговаривали, что начало состоянию Демидовых помог положить как раз-таки великий чернокнижник с каким-то там особым набором секретов, рудознатцев и черной металлургии. «Ты не отвлекайся от своей тарелки», — сварливо проговорил Вильям. «Да, конечно». Я послушно замолчал и принялся торопливо запихивать в себя почти безвкусную мешанину. Странно, вот он вроде специи какие-то на моих глазах в это варево сыпал, но почему же тогда оно кажется даже не соленым? До Конного переулка мы добрались почти к вечеру. Вместе с продуктами заботливый Вильям принес мне кое-каких вещей, так что больше я не смотрелся оборванцем. Темные брюки, белая рубашка и жилетка сделали меня похожим скорее на ученика старшей школы. Одежда все равно была мне велика, но уже не настолько, чтобы требовалось подворачивать рукава и затягивать складки ремнем. Правда, теперь моя худоба еще больше бросалась в глаза. Надеюсь, странноватая кормежка Вильяма быстро исправит этот недостаток. Конный переулок был тихим и довольно благопристойным, несмотря даже на соседство с сенной площадью. Попасть в заброшенную усадьбу Демидовых с этой стороны возможности не было. Рядом с парадными доходного дома, отгородившим заброшенную роскошь от глаз любопытных прохожих, дежурили неулыбчивые охранники с явно военной выправкой, а сами двери были сработаны на совесть — и в каждой из них красовался новенький шведский замок. Зато, поплутав по лабиринтам дворов со стороны набережной Мойки, мы оказались возле ряда запертых каретных сараев, забраться на которые было несложно даже для Вильяма. А нависающие ветви буйно разросшихся кленов скрывали нас от взглядов тех, кто может выглянуть в окна соседних домов. Даже странно, что мы с приятелями ни разу не догадались забраться в это странное место. А ведь мы любили выбирать для своих дружеских попоек разные заброшенные дворцы, особняки и усадьбы. Кустистые розы, покрытые измельчавшими от отсутствия ухода цветочками, разрослись до угрожающих размеров. Колючие плети заползли на дорожки из покрытого трещинами узорчатого мрамора и яблони, усыпанные красными и золотистыми плодами. Они хаотично разбросали свои ветви И сейчас уже сложно было сказать, как именно выглядел этот небольшой сад в те годы, когда Демидовы закатывали здесь роскошные балы, литературные вечера и устраивали для гостей всяческие представления. Я потрогал перилы знаменитой чугунной лестницы. Сейчас это уже не было такой роскошью, как в те годы, когда Григорий Демидов начал это строительство. Но тогда потратить такое огромное количество металла просто для того, чтобы показать, что у тебя очень много денег, считалось... Да ладно, зачем я сам перед собой морализаторствую? Люди всегда демонстрируют свое превосходство, как умеют. А что до Демидовых? Думаю, когда этот род неожиданно возвысился, занявшись неблагородным делом добычи руды и выплавки металлов, вся аристократия захлопала крыльями, заклемила Демидовых выскочками. Наверняка кто-то даже пытался сделать так, чтобы роскошные приемы разбогатевших кузнецов игнорировали. Но получилось все равно так себе. Но дворянское достоинство Демидовы так и не получили. Их могущество было основано только и исключительно на деньгах. Насколько я знаю, их род все еще не угас. Просто интересы их окончательно сместились из Петербурга на Урал и в Сибирь. Надо же, какое богатство они бросили задумчиво проговорил Вильям, останавливаясь в самом низу изящно изогнутой чугунной лестницы. Странно, что до сих пор не разграбили полностью. И лестницу эту не распилили и по частям не вынесли. «Да, странно», — согласился я, проводя рукой по здоровенному железному шару, покрытому облупившейся белой краской. «Может быть, Демидова какое-то проклятие после себя оставили?» «Ни разу не слышал», — буркнул алхимик, — вытаскивая из сумки громоздкий фонарь в металлическом корпусе. Это аристократы любят после себя потусторонний мусор разный оставлять, а Демидовы были работяги с Урала, первый так вообще простой кузнец. В Петербург чуть ли не пешком пришел. Это потом они научились носить шелка, бархаты, пудренные парики. Император мог даровать им и дворянство, и магию. Сказал я, отводя колючие ветки от входа в просторный нижний зал между колоннами. «Но почему ты этого не сделал?» «Не сделал», — эхом повторил Вильям. Луч голубоватого света от его фонаря вспарол густой мрак нижнего зала. На земляном его полу все еще были заметны длинные полосы, пересекающие практически все внутреннее пространство. У дальней стены высилась груда белых продолговатых предметов, похожих на кукол с массивными головами, только без рук и без ног. Кигельбан, пояснил Вильям. Демидовы привезли это развлечение из Европы, но оно так и не прижилось, только здесь и играли. Почему-то мы здесь разговаривали тихо, почти шепотом, будто опасались разбудить спящих или потревожить охрану, которой не было. Думаю, это место отлично подходит для наших целей, сказал я, когда мы снова вышли на улицу и остановились у основания лестницы. Можно установить тигель прямо на земле между колонн, Свет туда не проникает даже днем. Значит, будет очень просто обставить явление призрака. Даже моей примитивной магии хватит. Мы должны здесь сначала все осмотреть», — строго сказал Вильям. «Здесь три этажа и два флигеля. Даже сейчас кто угодно может затаиться и слушать наш разговор. Что-то мне подсказывает, что здесь никого нет», — сказал я, поднимаясь на несколько ступенек. «Если бы тут поселился один бродяга...» То уже через неделю его до самой крыши заполонили эти вонючие отбросы общества. Они же как тараканы. И это меня тоже немного беспокоит. Вильям решительно направился наверх. Подумав, я пришел к выводу, что он прав, а я слишком тороплю события. Мы потратили несколько часов, обходя бесконечные залы, комнаты, галереи, гостиные, спальни, курительные комнаты, салоны и прочие помещения. Время уже оставило на внутреннем убранстве свои следы. Барельефы потрескались и частично обрушились. Дубовые панели рассохлись. Кое-где их перекосило, то ли от влажности, то ли еще от чего. В паркете зияли щели. Но почему-то дом не был разграблен. На месте была мебель, в гостиных стояли рояли и клавесины. Кое-где в гардеробах на плечиках даже висели какие-то запыленные тряпки. Возможно, когда-то они были даже роскошными. Интересно, почему, когда дома покидают люди, они так быстро начинают приходить в упадок? Уверен, что те же самые панели на стенах пожили бы без изменений еще несколько сотен лет, если бы дом остался обитаемым. И толстенькие ангелочки с брельефов продолжали бы порхать под потолком. И мраморная мозаика на полу бальной залы не раскрошилась бы. Не понимаю. Сказал я, когда мы добрались до самой верхней комнаты в мансарде. Мы обошли весь дом, никого не встретили. Здесь нет даже следов, что кто-то сюда забирался. Кажется, как Демидовы здесь все побросали, так оно и лежит с тех пор нетронутое. Возможно, твои слова про связь первого Демидова с Брюсом имеют под собой какие-то основания. Фильм провел пальцем по запыленному стеклу и выглянул в медленно погружающийся в жемчужные сумерки белые ночи яблоневый сад». Подобные необъяснимые фокусы очень в его духе. «Прятать тайное в очевидном?» — я хмыкнул. «Скорее, чтобы скрыть некоторую тревогу, чем недоверчиво». «Именно так», — серьезно кивнул Вилем. Причем это никак не касалось магии. Ни примитивный, ни глаголицы, ни родовой. Он мог положить битком набитый кошелек на видном месте посреди толпы, а все просто ходили мимо, не обращая на него никакого внимания. Он не становился невидимым, он становился неважным, очевидной, привычной, несущественной частью мира. Чем-то таким, на что не обращают внимания. Скользят равнодушным взглядом, и все. Может быть, с этой усадьбой та же история? Но мы же почему-то смогли сюда забраться. Я встал рядом с Вильямом и тоже выглянул в окно. Мы с университетскими друзьями точно знали о существовании этого места. И даже в разговорах его упоминали случалось. Но разговоры быстро сворачивали в другую сторону, а эта усадьба оставалась как будто на обочине дороги наших рассуждений и планов. Что-то неважное, привычное. Подумаешь, заброшенная усадьба посреди Петербурга. Дома вокруг нее понастроили так, будто ее здесь вовсе даже и нет. Может быть. Кустистые брови Вильяма зашевелились и сошлись в складки на переносице. Нет, не имею представления, в чем тут дело. Быть такая история с каким-нибудь поместьем Якова Брюса, это было бы логично. Но это-то имение Демидова. Про него все известно, кто архитектор, какие гости сюда приходили. И построено оно было через несколько лет после смерти Якова. Думаешь, из-за этих всех странностей нам следует поискать другой заброшенный особняк? Спросил я. А то вдруг наш друг Вяземский не сможет найти сюда дорогу. Хм. «А ведь я даже не думал с этой стороны». Вильям усмехнулся. «Впрочем, эту гипотезу легко проверить. Пригласим сюда какого-нибудь незаинтересованного человека. И если он не отвлечется по дороге на какие-нибудь другие важные дела, не свернет в случайный магазин и не вспомнит внезапно, что забыл покормить кота перед выходом, то это место нам подходит». Обычно в заброшенных домах ощущаешь что-то такое, тревогу или что-то такое. Я неспешно направился к лестнице вниз. Тлен, уныние, тоска. А здесь я ничего такого не чувствую. Будто мы забрались в жилой дом, ходим на цепочках, говорим шепотом, и будто в ответ на мои слова, в то же мгновение, этажом ниже, рассохшийся паркет заскрипел под чьими-то торопливыми легкими шагами. Кстати, на всякий случай. Заброшенная усадьба Демидовых, спрятанная в центре Петербурга, место вполне реальное. И при удаче туда даже можно попасть. Но это не просто, потому что со всех сторон там дома, а единственный возможный вход заперт здоровенными железными воротами.